Глава двадцать девятая. Паркуй. Он пришел в себя от жажды. Ноги и особенно голова тоже болели, но сильнее всего была жажда. Кай облизал сухие губы, поежился от сквозняка и открыл глаза. Он лежал на топчане в клетке, точнее в одной из клеток. Огромное вздымающееся своды на пару десятков локтей помещения было поделено прочными решетками на клетке. Пять шагов в ширину – Пять в длину, пять, если кто-то умудрился шагать по стенам в высоту. В каждой клетке деревянный топчан, а хапка соломы, отхожая ободья в углу. Боковые стены у клеток общие. С одной стороны каменная стена с оконцами, и руку не просунешь. Оттуда сквозил холод, но и свежий воздух заодно. С другой, за решетками, длинный коридор, где гудела печь и дремал возле нее на скамье стражник. Кай поднялся, обнаружил, что лишился всего оружия, кошельков и ремня. Облегчился у бадьи, накрыл ее деревянной крышкой, обнаружил за топчаном кувшин с водой. Вода была стоялой, но холодной. Жажды она не убавила. Кай поправил одежду, сделал несколько движений, разминая плечи, затем сел на топчан. Клеток было около десятка, но кроме него человек имелся лишь еще в одной – через две клетки от клетки Кая, у стены, так что решетка отгораживала ее только с двух сторон и сверху. В ней на топчане, придвинутом к камню, лежал бродяга. На нем были продраные порты, куртка, сапоги с распоротыми голенищами, колпак. Он лежал спиной к Каю и, наверное, спал. Кай посмотрел на охранника. Тот спал по-настоящему, даже пускал легкого храпака и блаженно прижимался к печи. Снова посмотрел на бродягу. Отсюда за пятнадцать шагов он не мог определить, пахло ли от незнакомца, как от настоящего бродяги, поскольку мешал сквозняк из окон, да и приглушенная вонь от отхожих бодей перебивала любой запах. Но уж больно чистой казалась ткань, да и сапоги развалились по шву явно не от старости, а от серьезных усилий. Не так просто разорвать крепкую дратву. «Данкуй!» — позвал Кай. Или все-таки паркуя? Ты здесь решил отсидеться? Не выйдет. Я пришел за тобой. Бродяга не пошевелился. Кай выдернул из-за отворота рукава тряпицу, завязал узлом, смочил ее водой и, примерившись, бросил. Расстояние между железными прутьями было не более пяди, но бросок оказался удачным с первой попытки. Миновав сразу две преграды, мокрый узелок шлепнулся о стену и упал на бродягу. Тот шевельнулся и отбросил его на пол, но остался лежать спиной к охотнику. «Хорошо», – Кай сел на топчан лицом к собеседнику и стал негромко говорить. «Сейчас мы с тобой в равном положении, хотя ты в любом случае рискуешь меньше, только тем, что если попадешь в объятия своего Сиуна, то через пятнадцать лет начнешь все сначала». Но я слышал, что начальник тайной службы Хелана облечен многими талантами и умениями, так что не пропадешь. К тому же говорят, что возвращение на престол не только сулит тяжкие муки, но и возвращает силу. Или хотя бы память о силе. Ведь так? Бродяга не шевелился. Я бы хотел переговорить с тобой, Данкуй, продолжил Кай. Но уж если ты слишком знаден и важен для разговора с простым охотником, то буду говорить сам. Я расскажу тебе, как все было. Думаю, что однажды к тебе пришла Эшар и предложила общее дело. Она сказала, что в этот раз у нее все получится, чему ты не очень поверил. И еще сказала, что пагуба в этот раз будет долгой и пережить ее удастся немногим. Вот в это ты поверил сразу. Она сказала, что подготовленный ею мальчишка оказался довольно удачливым мерзавцем ускользнул от толпы убийц, отправленных по его следу, даже сумел победить ловчих пустоты. Она сказала, что он годен, она наведет на него ворожбу, и он будет мучиться от жажды, и будет бродить с этой жаждой по всему текану, пока не возьмет что-то от каждого из двенадцати. Когда все они отправятся на престолы, закончится пагуба, а он, может быть, доберется до храма и завершит давнее колдовство. Всего-то и дел, что пролить на рисунок свою обновленную кровь. Ты почему-то согласился, почему-то поверил ей. Мне кажется, что ты никогда никому не верил, но ей поверил. Не ты один, впрочем. Больше всех ей верил и служил неку, но главным был ты. Она передала вам глинки. Уж не знаю, вы ли призвали Сиуна Кесар Фурная, но Сиуна Потара призвали точно вы у Вас было пятеро. Ты, твои помощники, отличные парни Хап и Хаппар, Агнес и Неку. Агнеса, скорее всего, уговорил Неку. Думаю, что обманул. Сказал что-то вроде того, что для остановки пагубы достаточно, чтобы на престолы отправилась половина из двенадцати. Ведь раньше так и было. Агнес горяч, но недалек. Для Бога недалек. И знамейшие вы отправились в Кету. Вы делали все, чтобы я шел по вашему следу. Дразнили меня. В кете Агнес и Неку убили Киклу. Убили, когда я был рядом. А ты вместе с Хапом и Хапаром вернулся в условленное место, где ваш человек оставил для вас глинку Эшар. Именно тогда ты убедился, что затея верная. Агнес и Неку последовали в Ламен. Там Неку призвал Сиуна Агнеса. В немалой досаде Рыжего, как мне показалось. Я же прибыл в Туварсу. Неку тоже. В Туварсе подмененная глинка уничтожила Сурну. Затем, уже на корабле, где мы оказались вместе с Неку, он сам отправил себя на престол. Осталось половины из двенадцати. Эшар, Асва, Хиса, Хара, Сакува и ты. Наверное, ты был очень разочарован. Давид почувствовал, что осталась половина. Но пагуба не закончилась. Такое уже случалось, но очень давно. Давно не было столь долгих пагуб. Наверное, со времен крепостей в гиблых землях или холодных песках. Со времен магического города в Надте или матери всех деревьев в диком лесу. Но еще один или еще два призванных должны были пагубу завершить. Тебе всего лишь нужно было остаться здесь последним, «Ты так думал?» Бродяга шевельнулся, но не повернулся. Затем была призвана Хиса. Она, как и Неку, сделала это сама, но не по сговору с Эшар. Да, Эшар знала, что она так сделает, но Хиса все сделала сама. исакова Сакова все сделал сам. Остались четверо. Ты, асва Хара и Эшар. Чувствуя, что пагуба не прекращается, что еще больше испытания накатывают на текан, ты решил отсидеться в Парнсе. И даже переночевал там со спутниками, но тебя спугнул и Старк. Ты почувствовал его приближение и бросился в Хастерзу. По дороге решил, что один скроешься лучше, зарубил Хапа и Хапара, пришел в город, совершил какое-нибудь мелкое воровство и спрятался в этой тюрьме. А я тебе нашел, паркую. Ведь так? Бродяга молчал. «Я знаю, почему она обратилась к тебе», — сказал Кай. «Ты создавал эти глинки. Ты, она и Хиса. И только ты, она и Хиса могли отличить одну глинку от другой. Но почему ты поверил ей? Ведь ты не любишь ее, даже ненавидишь». «Да», — глухо пробормотал бродяга, повернулся, сел, и Кай увидел сухое лицо уставшего, изможденного человека я ненавижу ее сколько себя помню я ненавидел ее, знаешь почему зеленоглазый потому что любил ее так как любила кикла сакува так как любил этот идиот азва но она не любила никого, да у нее что то было с Неку, но и это была не любовь, скорее она позволяла любить себя так же как позволила влюбиться в нее сакува обманула его. Выстроила, продумала, совершила. Она даже не подумала прийти ко мне сама. Прислала эту наглую девчонку, защищенную от заговоров, хитрыми татуировками. «Хочешь знать, почему я поверил ей?» У нее не все получалось. Здесь, внутри границ салпы, где мы все подобны запертому в хлеву скоту, у нее не получалось ничего. Как и у всех нас. Но у нее всегда получалось больше. И она единственная, кто не сдавался никогда. Ни секунды, ни доли секунды. И в этот раз она поставила все. Впрочем, как и всегда. Она отдала мне мою глинку. Она доверилась мне. Хотя ведь могла отправить меня на престол первым. Больше того, устами твоей девчонки она сказала, что доверит мне и свою глинку, и что я сам призову ее собственной кровью. Признаюсь, я не поверил а когда нашел у свежей могилы на кетской дороге ее глинку решил что она просто сошла с ума я был последним кому она должна была довериться или предпоследним даже азва который был отравлен своими чувствами к харе который лепил по его просьбе заклинания который вытащил для него в наш мир это мерзкое зубастое создание даже он заслуживал большего доверия но она поверила мне и вот смотри Паркуя шевельнул пальцами, и у него в руках оказались сразу две глинки. «Смотри, вот они, моя и ее. Нас осталось трое. Я, она и Харан. Но Хару-то убить невозможно. Да и он плоть от плоти и сам как пустотная мерзость. А где она? Она опять оставила меня в дураках. Понимаешь? Опять!» «Откуда у нее появлялись глинки?» – спросил Кай. Это легко, усмехнулся Паркуя. Она сумела приручить своего Сиуна. Только она одна. Сокова обманывал своего Сиуна, а она приручила. Эти глинки принес из Анды он. Больше этого сделать не может никто. Запретная долина маленькая, но путь до ее центра очень долог Почему ты говоришь, что Хара то она, то он? Кто он на самом деле? Приходи в ванду и увидишь рассмеялся, паркуя. «Приходи, если ты столь ловок. Окропи заклинания свежей кровью, если сумеешь добрать в нее три недостающие капли. Только сначала оглянись. Там, в муках, мы те, кто мы есть на самом деле. Там ты все поймешь. Только я бы на твоем месте не слишком пыжился. Там, на дороге к Анде, пустотники тебе не помогут. Это здесь они готовы все сделать за тебя. Там тебе придется» все сделать самому. И постараться, чтобы не повернуть все так, как хочется пустоте. «Чего она хочет?» спросил Кай. «А ты еще не понял?» усмехнулся Паркои. «Нажраться. У нее есть огромная ненасытная глотка, в которую сколько не брось, все будет мало. Она жрет и всегда будет жрать. Однажды она исхитрилась и добавила к тому полю, где она жрет всегда, и салпу. Но прошли годы, и теперь и эта кормушка ей кажется маловатой. — Так она хочет, чтобы я снял границы салпы, чтобы и самой вырваться на волю в мир, — понял Кай. — Именно так, — кивнул Паркуя. — Тот мир, что за границами салпы, очень большой. Его можно жрать долго. — Тогда почему Эшар хочет завершить заклинание? — спросил Кай. — Спроси у Эшар, — ухмыльнулся Паркуя. Найди ее и спроси у нее. Думаю, она решила, что когда границы падут и она вернет себе силу освободиться, она справится с той ненасытной глоткой. Уверяю тебя, она ошибается. С ней не справится никто. Нельзя сражаться с чудовищем изнутри. Не думай, что попав к нему в пасть, ты можешь поразить его в сердце. Изнутри его броня еще крепче. И ты не успеш оглянуться как превратишься в его дерьмо. «Как Асва или Хара?» спросил Кай. «Хе-хе!» — скривил губы паркуя «Плохой пример. Хара уже родился дерьмом, а Асва стал им, не забираясь ни в чью пасть. Это достижимо, особенно если забыть, что страсть нельзя употреблять без гордости». «Ишхамай, дочь Асвы, рождена Харой?» спросил Кай. «Да», — помрачнел паркуя «Сиват, «Посланник огромной глотки?» спросил Кай. «Да», кивнул Паркуя. «Как они связаны?» спросил Кай. «Почему пустота помогает Харе, но убила Асву?» «Пустота презирает Асву», сказал Паркуя. «Всякий враг достоин ненависти, но враг, пошедший на сговор, выказавший слабость, достоин презрения. К тому же пустота не знает любви, признательности, верности, чести». Впрочем, как и многие из нас. Хары – дочь той самой глотки. Но почему она здесь, а глотка там? Не понял Кай. Она дыра в нашем мире, через которую в него заглядывает смерть, и через которую из нашего мира улетучивается прах, – прошептал Паркуя. Хары – клан смерти. хара сама смерть. Она приняла облик старика, дабы не искушать своим видом призванных. Но когда глотка требует пищи, Хара снова становится той, какой была рождена. «Почему Эшар остановила заклинание?» спросил Кай. «Спроси об этом у Эшар», фыркнул Паркуя. «Отдай мне глинки», понизил голос Кай. «Тебе отдать?» расхохотался Паркуя. Рванул рубаху на груди, поднял перед собой постукивающий друг от друга глинки, надел их на шею, Щелкнул пальцами, заставил Гринк исчезнуть, запахнул рубаху. «Попробуй возьми. Я уже сотни лет провел на этом престоле. Не хочу. Хватит. Без меня. Понял, мальчишка?» «Понял», кивнул Кай. «Но я рассчитываю еще поговорить с тобой. Надеюсь, у нас будет много времени». «Надейся и знай, что мне плевать на твою жажду», рассмеялся паркуя, лег и опять отвернулся от собеседника уткнулся носом в каменную стену. Охранник проснулся ближе к полудню, зевнул, открыл корзину, бросил в каждую клетку по подсохшему хлебу, поинтересовался, не иссякла ли вода, и снова заснул. А через час, когда его сменил другой охранник, паркуй неожиданно закричал. Он стал тыкать пальцем в Кая и кричать, что он узнал убийцу, который зарубил двух воинов Хилана. Они вместе с лошадьми лежат под снегом на дороге между Парнцем и хостерзой Охранник ухватился за торчащий из дыры в стене канат, где-то зазвонил колокол. И уже через несколько минут десять стражников повели охотника по темному коридору. Его бросили в глухой каменный мешок, где он провел несколько часов. Когда за ним снова пришли и снова повели по узкому каменному коридору, в узких бойницах стояла ночь. Его завели в комнатушку, разделенную пополам железной решеткой. В той части, в которой стоял Кай, не было даже скамьи. В другой, за широким резным столом, на котором помаргивали огоньками сразу две лампы, в мягком кресле сидел важный Орова, судя по ножным хиланского меча, не менее чем старшина всей Хастерзы. За его спиной играли огнями камин и стоял столик, на котором исходили пара блюда с тушеным мясом. Рядом поблескивали кувшины и кубки. «Есть хочешь?» – спросил Арова, прищурившись. «Не отказался бы», – признался Кай. «Поешь позже», – растянул губки в улыбке Арова. «Там тебе передали еду, одежду, все у охранника. Хотя зачем тебе это? Думаю, что скоро придется тебя казнить. Знаешь ли, убийство гвардейцев хилана это серьезное преступление». «Я не убивал их?» – сказал Кай. «Убивал ты их или нет, я спрошу у тебя сам и позже», — повысил голос Орова. «А пока выслушай меня. Я расскажу тебе, что ты сделал. Это важно, потому что через час тебя будет допрашивать судья. Конечно, если уже этой ночью не случится штурма Хастерзе, по твоей милости, кстати. И ты должен будешь рассказать судье все то, что я тебе сейчас скажу. Понял?» «Да», — кивнул кай Судя по ярлыкам, ты, Кай Весельчак, известный также как охотник за нечистью, также как зеленоглазый охотник, а также под разными другими именами. Прибыл в Хастерзу вчера. По дороге ты нагнал или тебя нагнали двое гвардейцев Хелана. хап и Хапар, что следует из обнаруженных при них ярлыках. В пути ты их убил, ограбил и закопал в снегу. Затем прибыл в Хастерзу и отправился в трактир близ ворот крепости где затеял ссору с торговцем такшаном который трапезничал с тремя важными воинами племени Палхов, чье войско находится сейчас у входа в долину и с кем при посредничестве этого самого Токшана мы вели переговоры. «В ходе ссоры ты грубо оскорбил Тати, в том числе Палхов, после чего был вызван на схватку. В схватке ты легко убил такшана но одновременно с этим метнул нож в сидевшего недалеко от тебя неизвестного, отчего тот умер на месте. Затем ты напал на сотропезников неизвестного, один из которых сумел тебя оглушить и передал присутствующим в трактире ловчим». «Все так плохо?» – поинтересовался Кай. «Почему же?» – отпил искупка старшина. «Имеются свидетельства из-за тебя. Торговец у Сити, передавший для тебя вещи и пищу, показал, что ты отправился к такшану поскольку тот служил пределанным, торгует рабами, да еще в свое время с помощью магии и колдовства пытался навести Артутатя на обоз, в котором двигался у Сити и проводником которого ты был. Также, осмотрев тело неизвестного, у Сити сообщил, что убитый напоминает ему пределанного под именем Аниджази. Но утверждать этого не может, вследствие скорости разложения указанного тела. «Что?» – Арува хмыкнул. «Подтверждает его пределанность». Однако имеется свидетельство и против тебя. Меч, которым ты убил торговца Такшана, был взят с тела одного из убитых тобою гвардейцев, что является мародерством и крается смертью в любом случае. Вот такие дела, — неожиданно отошел от писарского тона Арува. Есть что сказать против? «Суд будет через час?» — поинтересовался Кай. «Да», — кивнул Арува. «А казнь через два часа». Но ты успеешь поесть и переодеться. Усити очень хорошо о тебе отзывался. Очень. А если я сообщу какие-то новые сведения, которые потребуют дополнительного следствия?» спросил Кай. «Какие?» вздохнул Арова, с тоской оглянувшись на блюдо с мясом. «По дороге в Хастерзу я остановился в обители Парнс», сказал Кай. «Меня принял человек, назвавшийся привратником Ирмалантом. Он сообщил, что перед моим приездом в обители останавливались старшина тайной службы Хелана Данкуй и двое его помощников – Хап и Хапар. Но когда я стал говорить с Ирмалантом дальше, оказалось, что под его личиной, не без помощи колдовства, скрывается слуга пустоты и одновременно часовый мастер и Старк. Я ясно излагаю?» «Вполне», – кисло кивнул Арува. «Мне пришлось вступить в схватку с Истарком», – продолжал Кай. «В ходе этой схватки он был убит, хотя и его, и мой меч оказались испорчены. Затем я осмотрел кельи и обнаружил, что и Истарком или кем-то еще все старцы обители перебиты. После этого я отправился в Хастерзу. По пути нашел тела двух гвардейцев и двух лошадей. Возможно, где-то там же в пропасти лежит и лошадь Данкуя». Плащей, во всяком случае, было три. Третьим я накрыл найденных гвардейцев. У одного из них взял меч, потому как своего оружия у меня не осталось. Дальше все точно. «И скажи мне, дорогой мой охотник-весельчак», – закряхтел Арова, – «зачем все это было нужно уважаемому Арова Данкую?» «Ему грозит опасность», – пожал плечами Кай. Весь тыкан на краю пропасти. Хелан избежал пагубы с великим трудом это Туварса, Ак, Хурнай, Гиена, Намеша – ее не избежали. Данкуя решил отсидеться в тихом месте. «Это где же?» – поднял брови Арова. «В тюрьме Хастерзы», – пожал плечами Кай. «В виде бродяги. Наверное, за мелкое воровство определили его туда». «Данкуя?» – вытаращил глаза Арова. «В тюрьму? За мелкое воровство?» «Нужно всего лишь сходить и посмотреть на того бродягу, чтобы убедиться, что это Данкуй», — посоветовал Кай. «Вот что я тебе скажу», — заявил Арова. «Через час суд. У тебя будет время поесть и подумать. Ну, о разном». «Следствия по Парнцу не будет. Он за перевалом. Перевал завален снегом. Да и я хорошо знаю Ирмаланта». «Никому и никогда он не откроет ворота Парнца, если не будет знать этого человека». Так что не будем тянуть время. Подождите, запротестовал Кай. Но Данкуй сидит у вас в клетке. Уже не сидит, повернулся к столбу с блюдом Орува. Сбежал паршивец. Вот ведь только недавно проверяли стены, а тут, смотрим, нет бродяги. И куча песка на полу. Даже пыли. Можешь себе представить, несколько блоков отличного камня рассыпались в пыль. Он и ушел через дыру. Конечно же, звали его не Данкуй но ты можешь звать его как хочешь, тем более за то, что взял меч, смертная казнь в любом случае. Стража?